Глава 15, И вновь продолжается бой. Среда. Очередной день в академии, спокойный и размеренный. Народ, видимо, уже попривык к тому, что рядом с ними учится целый придворный маг. По крайней мере, на меня уже не посматривали с опаской, но держаться старались уважительно. Но тут все понятно. Чтобы наехать на меня, надо быть совсем спятившим отморозком. Все-таки теперь я не просто студент Бельский, а можно сказать высший чиновник Российской империи, да еще и друг императора. Зато появилась другая проблема. Теперь народ пытался просочиться в мой довольно узкий ближний круг, состоявший в основном из женщин, если не считать Исида и Гагарина с Романовым. Но и на этот счет я был в принципе спокоен. Мое окружение внимательно следило, чтобы до меня никто не добрался. В буквальном смысле слова, грудью вставали на мою защиту. И я был не против. Чего-чего, а девушек у меня и так хватало. Кстати, если говорить о них, мое предстоящее бракосочетание, судя по всему, заставило остальных задуматься. Вероника после занятий поведала мне последние сплетни. Я с удивлением узнал, что практически все в моей женской группе поддержки лелеяли надежду в будущем связать со мной судьбу. Ну, может, кроме Вяземской и Пожарской. Одна из них не хотела, вторая это точно не светила. Типа, знатностью не вышло. Вот насчет сестры Вероники у меня тоже имелись сомнения. Не думаю, что Трубецкой выдаст ее за меня. Он не из тех, кто все яйца в одну корзину складывает. На что надеялись Голицыны, Потемкина и Демидова, я не знаю. Но, в принципе, я девушек понимал. Как и их отцов. Взлетевший до небес мой статус сейчас заставлял глав родов нервничать и, судя по всему, промывать своим дочерям мозги насчет одного придворного мага. К тому же, нынешнее количество моих жен, соискательниц, абсолютно не пугало. В принципе, учитывая мое нынешнее положение при дворе, я хоть десять жен могу завести, никто и слова не скажет. Но это уже перебор. Пока четырех мне за глаза хватает. В который раз я лишь хмыкнул, Кем был всего полгода назад и кем стал сейчас? Как же причудливо тасуются карты судьбы. После занятий состоялся переезд Вероники. Ее сестра пока оставалась в своем коттедже одна, хотя не думаю, что она на этот счет сильно переживает. Мне уже некоторое время кажется, что сестры друг к другу как-то охладели. И это было достаточно сильно заметно. В разговорах, жестах, да и вообще в поведении девушек. Надо будет поговорить об этом с Еленой. Вероника все мои попытки разговора на эту тему сводит в шутку. А я вот не люблю недосказанности. Пока происходил переезд, и девушки помогали гости разместиться, я успел позаниматься и поговорить с Гвоздевым, который поведал, что японские гости во главе с моим тестем прибудут к нам в поместье в субботу утром. Приглашения всем разосланы были уже две недели назад. Я доверил все это Гвоздеву. Просто озвучил, кого хочу видеть, а приглашение остальных — это уже дело, так сказать, политическое. Смотреть, кого приглашают, не стал. Там было около ста человек. Торжественная часть свадебной церемонии начнется в воскресенье в 10 утра в Кремле. Сообщил он мне. — В Кремле? Я только покачал головой. — Ох уж этот император! — А что вам не нравится, Веромир? искренне удивился Гвоздев. Вы придворный маг, вам по статусу положено, и свидетелем будет у вас сам император. А свидетели у невест? Я не особо был знаком с ритуалом бракосочетания, особенно когда имелось несколько жен. Ну, со стороны Наоми понятно, это Исида, со стороны Вероники – сестра. А вот у Варвары кто? Прилетит Константин Годунов, заодно и вассальную клятву сможете у него принять. Еще немного поговорили о текучке и узнав, что Тана Кентара уже обустроил небольшой тренировочный полигон в усадьбе, я распрощался. А после ужина нас ждала игра. Плавание продолжалось. К моему изумлению мифы и легенды встретили меня и Сида, Наоми, Веронику и Варвару противным моросящим дождем. Похоже, я слишком привык к жаркой и сухой погоде, постоянно стоявший в игре, так что дождь показался чем-то необычным. Мы появились последними. Остальные, включая наших знакомых из клана Титаны, были уже на месте. На месте был и воскрешенный экипаж Арго во главе с Поллуксом. Пейзаж не изменился. Все тот же, подступающий к самой воде, густой лес. Я просмотрел почему-то запоздавшие извещения об успехе вчерашнего боя и о получении обещанных золотых и очков опыта, а внизу Его украшала приписка: За трофеями обратитесь к капитану Полуксу. а начал было я, но оказавшийся рядом Геракл предвосхитил мой вопрос: Давайте за трофеями к полуксу! Вон он, за штурвалом, целехонький, стоит. Он без тебя тут раздавал их, словно торговец какой-то. Мы отправились к капитану, который внимательно вглядывался вдаль, периодически покручивая штурвал. А, вы за трофеями! «Держите!» Капитан просто взмахнул рукой, и я увидел перед собой очередное системное сообщение. «Вы получили трофеи. Золото. Пять тысяч. Клинок старого пирата. Да, не густо. Посмотрев на характеристики клинка, я только хмыкнул. Издевательство какое-то. Отстойный ножичек на десятый уровень с весьма слабенькими статами. Надо будет его скинуть на рынке. Манет пятьсот, думаю, можно получить». Бросив взгляд на своих спутников, понял по их не особо довольным лицам, что они тоже, мягко говоря, не разбогатели. После нашего совместного боя палукс явно подобрел. Когда мы присоединились к остальному отряду и все вместе столпились на носу корабля, обсуждая между собой перипетии вчерашнего боя, я в этом обсуждении, как и Геракл, не участвовал. Это в основном девушки триндели. Он соизволил подойти к нам, Попыхивая трубкой, которую, по-моему, никогда не вынимал изо рта. Герои! Пафосно объявил он. Вы вчера проявили себя достойно, поэтому хочу вас поблагодарить. Вы все получили свою часть трофеев. Сами видите, насколько я могу быть щедр. Системное сообщение. Внимание! Отношения с капитаном Поллуксом плюс шесть. Текущий статус дружелюбие. Он сейчас прикалывается? Довольно громко поинтересовалась у Авидия Антигона. — Щедрый! Такой, блин, щедрый! Трофеи! Да такое дерьмо нубом-то носить позорно! — Помолчи! — прошипел глава клана Титаны, и девушка осеклась. Но Палукс проигнорировал эти слова, сделав вид, что не услышал. — Хочу всех предупредить! — как ни в чем не бывало, продолжил он. — Расслабляться рано! Плыть нам еще два дня, так что будьте внимательны! Не время отдыхать. Чем ближе к Триру, тем серьезнее могут встретиться нам противники. Но с серьезных противников и трофеи богаче. Антигона хотела было еще раз прокомментировать речь капитана, но столкнувшись с предупреждающим взглядом своего начальника, презрительно хмыкнула и демонстративно отвернулась в сторону реки, сделав вид, что ее что-то заинтересовало в лесу на противоположном берегу. Остальные игроки также стали просто наблюдать за проплывающими мимо берегами, переговариваясь в полголоса. Я оказался рядом с Гераклом, чуть в стороне от основной группы. — К пятнице уже все готово, — негромко сообщил он. — Эх, и гульнем! — Что-то сомневаюсь я. Вообще, когда-нибудь мальчишник в императорском дворце проводили? Это же нарушение всех традиций. А Трубецкой что на это скажет? — Хренова знает, — фыркнул Иван. — А Трубецкой возражать не будет. Ты же на его дочери женишься. К тому же он будет только рад, что все это пройдет под надежной защитой кремлевских стен. Мастеру сложно будет дотянуться. Девушки все проверенные. — А как Алена твоя? — сменил я тему разговора. — А что, Алена? Она смирная стала и покладистая. Не нарадуюсь. Я ее в имение отправил. Вечером в субботу прилетит. Хотел съязвить по этому поводу, но передумал. Ты так и не сказал, что за девушки. Сюрприз!» Расплылся в улыбке Иван. «Лично подбирал. Ты не представляешь, там можно конкурс красоты устраивать. Отобрал пятерых. Ты там своего Шурина предупреди. Он знает о наших обычаях-то?» «Ну, вроде знает. Напомню». — Да, надо действительно поговорить с Исида, а то у него там с его пассией уже во всю любовь начинается. — Ничего, а Масану мозг ему должен промыть. Думаю, сестренка уже доложила отцу об увлечении брата. — Слышал, кстати, новость. По секрету. Иван понизил голос. — Луи нашли. — Ух ты, вот это действительно новость. И где? — Точно не знаю. Трубецкой сказал, Брюс привез его. — Брюс? — Ага, — улыбнулся мой собеседник. — Прикинь, как же наш ректор сжет! — жжет! задумчиво согласился я. — Интересно. Может, действительно зря я на Петра Федоровича думаю. Вот взъелся на него, целую теорию заговора придумал. — Смотрите! — нарушил мои мысли крик Овидия. Тот показывал рукой куда-то в сторону. Присмотревшись, я увидел быстро приближающиеся к нам точки. Системное сообщение. Внимание, отразите атаку демонов. Награда. Опыт плюс 10 тысяч. Золото плюс 25 тысяч. И сразу перед нами появился взволнованный Паллукс. «Готовьтесь, герои!» Возопил он. «К нам приближаются речные демоны. Это серьезнее, чем пираты. И трофеев вы здесь не сыщете. Зато можете проявить свою храбрость в настоящей битве». «Скупердяй!» – услышал я еле различимый шепот антигоны, которая явно взъелась на нашего капитана. Но Паллукс уже вернулся к своей команде, которая на этот раз вооружилась длинными ростовыми луками. А я тем временем пригляделся к врагам, уже приблизившимся на достаточное расстояние, чтобы их разглядеть. Ахти – речной демон, уровень 70. Эти самые Ахти представляли собой что-то похожее на медуз из древнегреческих мифов с которыми мы уже сталкивались, только мужского пола. Накаченные, мускулистые, мощные торсы, лица заросшие, и все волосы, усы, борода, как и кожа, демоны были практически обнажены, имели зеленый цвет. В руках они держали длинные копья с горевшими багровым светом наконечниками, а вокруг них мерцали голубым сиянием полукруглые сферы, как я понял, защитные. Вдобавок, восседали эти русалы на огромных водяных черепахах, которые двигались с какой-то невероятной скоростью. Всего демонов было четверо, и на первый залп, который мы обрушили на них, они даже не обратили внимания. А вот ответный удар четырех монстров семидесятого уровня был по-настоящему страшен. Думаю, корабль не развалился на части только благодаря нашим щитам, которыми мы буквально обвесили его. А затем демоны показали чудеса акробатики, совершив какие-то феноменальные прыжки со своих черепах и приземлились на палубе. В их руках появились длинные и тонкие сабли, и начался ближний бой. Твари оказались удивительно ловкими, скользкими и верткими. Их стремительное нападение спутало нам карты, и когда мы пришли в себя и выстроили более или менее нормальное построение с танками на переднем плане, команда Арго снова была вырезана. Мы же потеряли Асклепия, Кассандру, Аврору и опять Меркурия. Так что Исида вместе с Гераклом и Авидием были нашими оставшимися танками. С их помощью нам кое-как удалось окружить демонов. Но и мой Пегас тоже постарался. Он практически добил двоих из раненых демонов. Оставшиеся двое Ахти, даже попав в окружение, под постоянным обстрелом и градом сыплющихся на них ударов, Умудрялись отчаянно сопротивляться. Их сабли не останавливали магические щиты. Да и вообще, на мой взгляд, оружие демонов было каким-то слишком имбовым. Когда они в конце концов свалились на палубу бездыханными, из наших союзников в живых остался только Авидий. А мы потеряли еще и Таис. Да проворчал я, смахнув уведомление, сообщавшее о выполнении задания и, наблюдая, как Геракл собирает коконы погибших. «Второй день путешествия, погибших больше. Завтра мы же вроде должны прибыть». «Должны», — кивнул тот. «Надеюсь, что доплывем. Но тенденция действительно не радует». «Да ладно вам», — оптимистично заявил Авидий. «Подумаешь, кто не умирал, тот жизнь не знал». Завтра, может, и боя не будет. А если будет, так и что? Главное — добраться. Все в любом случае не погибнем. Кто-то да останется. Вот не понимаю я, когда на этот счет игроки заморачиваются. Но это же игра. Возродился и побежал мстить гадам. А пока нам сейчас делать здесь нечего. Так что до завтра. С этими словами он расстаял. Интересно, кто за него играет? Задумчиво произнесла Элизия. — «Мне вот больше интересно, кто играет за Антигону», — заметил Геракл. «Но я уже предпринял кое-какие действия». «Правда?» — с любопытством посмотрела на него Эвредика. «Я думала, что это невозможно. тайна. «Но из любого правила бывают исключения», — Нравоучительно сообщил ей Иван. «Что ж, надеюсь, ты поделишься, если узнаешь», — улыбнулась Элизия. «Не сомневайся». — заверил ее император. — По крайней мере, кто мы, они не знают, — заметила Эвредика. — Это почему? — осведомился у нее Геракл. — Может, просто не говорят? — Нет, я чувствую просто, — улыбнулась девушка. — Ладно, думаю, нам пора, — заметил я. — Завтра будет новый день. — И, надеюсь, мы увидим Трир, — завершила мою фразу Элизия. — Несомненно. Улыбнулся ей и вышел из игры. Брюс смотрел на сидевшую перед ним Елену Глинскую, еще недавно звавшуюся Марфой Татищевой. Внешность женщине изменили качественно. Теперь перед ним сидела яркая блондинка. Единственное, что не изменилось, это суховатая фигура его помощницы. Да и выражение лица у нее было, на взгляд Брюса, по-прежнему слишком хмурым. «Чего такая?» – поинтересовался он. «Теперь тебя никто не ищет». «Да, все хорошо». Как-то невесело улыбнулась Ивона. «Ты разобралась с врачами?» «Да, все нормально. Никто не найдет их. Операция анонимная, да и клиника была практически такая же». «Понимаю», – хмыкнул Брюс. «Непривычно тебе. Но иногда приходится пачкать руки. Выбрось все это из головы. «Для тебя будет новая задача». «Слушаю, мастер». «Ты отправишься в Нижний Новгород». Голос у Брюса стал строгим. Возьмешь на себя руководство Фирсовым и его людьми. Скуратов и Годунов принесли клятвы. Можешь не переживать, они и расходный материал. Но при грамотном подходе эту карту можно разыграть». «Какую карту?» Подобралась Татищева-Глинская. «Бунт, Ивона, бунт!» «Что?» Он ехидно улыбнулся. «Не веришь?» «Ну, я, конечно, небольшой специалист», осторожно произнесла она. «Но как? Силовые министерства контролируются Трубецким. Армия? Сомневаюсь. Про Годунова, понятное дело, не говорю. Он сейчас никто. А вот с Куратов. На кого он может опереться? От него все отвернулись». «Ты задаешь правильные вопросы. С довольным видом кивнул Брюс, но зря считаешь, что Скуратову не на кого опереться. У бывшего главы СБ Российской империи еще много сочувствующих. Не всем нравится то, что на троне мальчишка, которым управляет Трубецкой. И этот мальчишка выкопал из древней пыли пост придворного мага и назначил на него своего дружка Бельского. Я уж не говорю о союзе с исконным врагом Российской империи. Франции. Недовольство зреет. Мы со Скуратовым предварительно обсудили план действий. Признаю, он хитрый, сукин сын. Но меня ему уже не перехитрить. Поздно. Твоей задачей будет контролировать выполнение плана. Через несколько дней я пришлю к тебе Бессарабова с его людьми. И именно ты займешься организацией этого дела. Ты должна вместе со Скуратовым составить детальный план действий. И я надеюсь на тебя, Ивона. Проиграть мы не имеем права. На подготовку у нас несколько месяцев. Через пару недель я навещу вас, и к этому времени я хочу увидеть конкретику. Это ясно? Ясно, мастер. Но можно узнать, в чем заключается предварительный план? Даже нужно. Слушай внимательно.